Глава 1 Читая знаки. В XVI и XVII веках кальвинистский регион вокруг города Лемга, между Тевтобургским лесом и рекой Везер, в настоящее время северный рейн Вестфалия, являлся средоточием преследований ведьм. В ходе четырех волн гонений с 1561 по 1681 год 200 с лишним жителей Лемга были казнены за колдовство. Большинство из них были женщины, многие престарелые. Люди верили, что очищая общины от ведьм, они подрывают планы дьявола, выявляют его тайных приспешников и искореняют зло. Разоблачить ведьму означало исполнить волю Божью. В последующее столетие эта сторона городского прошлого становилась все более неприятным воспоминанием для местных жителей. Марианна Вебер, писательница-феминистка, жена социолога Макса Вебера, училась в школе Лемга в 1880-е годы. Репутация города как ведьмовского гнезда, вспоминала она, была позором. Полвека спустя... Под властью нацистов в Лемго открылся отремонтированный городской музей, а вместе с ним и новая выставка об эпохе охоты на ведьм. Демонстрируя пыточные инструменты дознавателей, например, тиски для больших пальцев и испанские сапоги, в которых сжимались голени подозреваемых, музей представлял гонение на ведьм печальным следствием мрачного средневековья. В речи по случаю открытия музея в 1937 году Мэр города Вильгельм грефер охарактеризовал эпоху охоты на ведьм как скорбную главу в истории нашего города, в которой проявилось совершенно необъяснимое искажение немецкой ментальности, духа и сущности. Многие горожане разделяли уверенность грефера Пришествие Третьего Рейха казалось им зарей новой эры. Темные и недобрые старые времена ушли. Журналист, посетивший выставку в музее Лемга, почувствовал, как его сердце наполнило глубокая признательность, что судьба уготовила нам более счастливые времена. Времена, не только подписавшие приговор пыткам времен гонений на ведьм, но и гарантировавшие и обеспечившие всем товарищам по немецкой расе право на жизнь. Эпоха охоты на ведьм казалась настолько далекой, Так надежно упрятанное за музейное стекло, что в июне 1939 года во время парада на местном празднике гостей рассаживали по местам члены здешнего отделения Национал-Социалистического союза немецких девушек, одетые в костюмы ведьм. Всего лишь за семь месяцев до этого в ноябре 1938 года по всей стране прокатились погромы «Кристальнахт» «Хрустальная ночь или ночь разбитых витрин». В больших и малых городах немцы поджигали синагоги, били витрины, принадлежавших евреям магазинов, нападали на евреев и убивали их. Жители лемга также разгромили местную синагогу, разбили в ней окна и средь бела дня устроили пожар на месте руин. Фотостудию Эриха Катценштайна, еврея, жившего в Лемго, также уничтожили, а два еврейских кладбища осквернили. Подобно тому, как фантазии о ведьмах приобрели такое культурное влияние в лемга XVI-XVIII веков, что привели к расправам, измышления о всемогущем враге Иудее, стремящемся уничтожить Германию, неуклонно набирали вес среди немцев на протяжении 1930-х годов. Когда пришла война, эти выдумки стали объяснением жизненной необходимости такой борьбы. После 1943 года Когда война приняла смертоносный характер внутри самой Германии, неотразимо притягательными были всевозможные химеры. Дурные предчувствия, сплетни и легенды приобрели колоссальную предсказательную мощь. Молва, догадки и слухи достигли гносеологической весомости. Люди читали знаки, чтобы понять то, что для них было непостижимо, даже немыслимо, что они проигрывают войну. В Лемго, как и во всей Германии, жизнь евреев стала еще более нестабильной в годы после «Хрустальной ночи». Евреи жили в Лемго с XIV века. В 1900 году на пике численности населения города 111 из 8148 его жителей были евреями. К 1942 году остались лишь 22 человека, в основном пожилые люди. Уже в конце июля того же года многие горожане пришли на рыночную площадь посмотреть, как забирают последних соседей евреев для депортации. Что происходило в умах тех, кто собрался на площади, чтобы стать свидетелем этого изгнания? По крайней мере, некоторым, как нам известно, происходящее показалось тревожным, более того, опасным. Они предупреждали, что германской нации следует ждать божьей кары за такое обращение со стариками, людьми, неспособными обидеть мухи. Это была непопулярная точка зрения, но высказанная она не могла остаться неуслышанной. Она существовала, она прозвучала. Позднее, когда все узнали, какая судьба постигла евреев Лемга, кто-то, безусловно, вспомнил, что слышал эти слова или произнес их. Большинство немцев оставались по большей части равнодушными к гонениям на соседей евреев. Некоторые, однако, усматривали в том, как велась война, как бесчеловечная, апокалиптическая компания, затягивавшая в свой водоворот даже стариков не только опасность, связанную с насилием, пушками и падающими с неба бомбами, но и опасность духовную. На последних катастрофических этапах Второй мировой войны некоторые задавались вопросом, не кара ли это небесная? «У немцев тревога по поводу своей вины соединялась с чувством, что сами они жертвы», пишет историк Николас Штаргард. «Люди стали прислушиваться к любым гипотезам, перебирать множество вариантов исхода. Практически каждый занялся предсказанием будущего и стал мастером чтения знаков. Модель вовлечения в умозрительное толкование, движимая страхом и жалостью к себе – с особой силой проявилась после того, что Штаргард считает поворотным моментом войны для Германии после бомбардировки Гамбурга. Больше недели в конце лета 1943 года британские и американские бомбардировщики атаковали город с воздуха. 34 тысячи человек было убито, большая часть второго по величине города в Германии сожжена до основания. Союзники назвали эту кампанию операцией «Гаморра», по закосневшему в грехах городу, стертому Богом с лица земли в бытии. Это название, безусловно, было призвано передать нечто большее, чем просто разрушительную мощь. Гаморра – это было заявление о том, на чьей стороне Бог. Это было пророчество. На определенном уровне союзники понимали, что моральную тревогу можно использовать в качестве оружия и что война, в которой они сражаются, способна пробудить древний страх перед мстительными богами. «Наш родной город умирает», — сказал пастор своим прихожанам после бомбардировки Гамбурга. «Должны ли мы винить в этом королевские ВВС?» «Нет», — заключил он. «Здесь действовала не только рука врага, это была его рука». Пастор отчетливо понимал, знаки должны быть прочитаны, они не очевидны, их необходимо расшифровать. Пока тянулась война, стали множиться предсказатели всех мастей. Некоторые немцы проводили прямую связь между бомбардировкой Гамбурга и гонениями на евреев. Нацистское государство фактически поощряло эту интерпретацию, во всяком случае ее версию. Чтобы укрепить решимость народа, министр пропаганды Йозеф Геббельс распространил мысль, будто бомбы союзников – это месть евреев. Евреи использовали свое влияние на Вашингтон и Лондон, чтобы разрушить Германию. Однако после Гамбурга эта идея зазвучала по-своему – По всей стране немцы шептались, что это возмездие за Кристальнахт. Во многих городах, в том числе в Гамбурге, на месте, где когда-то стояли синагоги, были сооружены грандиозные бетонные бункеры. Из-за этого все большему числу людей бомбы виделись божьей карой. Надеясь взбодрить нацию, Геббельс пообещал чудеса, в том числе чудо-оружие, которое изменит ход войны. Он поручил своим сотрудникам печатать и анонимно рассылать по почте пророчества, предсказывающие окончательный триумф Германии. Распространялись старые легенды и отрывки из фольклора, изображающие сияющий величайший германский рейх, символом которого являлась огромная птица, укрывающая птенцов, сюрреалистический образ человека-любия в разгар войны на уничтожение. Популярные песни с такими названиями, как «Все наладится» и «Это не конец света» заполнили радиоэфир, призывая к стойкости. Другие «Не тревожься об этом», «Я знаю, однажды случится чудо» и «Купи себе яркий шарик» создавали впечатление, что проблемы ушли. Однако бомбы продолжали падать, и фронт подходил все ближе. В преддверии конца уже невозможно было остановить поток слухов, заполонивших каждый уголок рейха. Итак, люди делали то, чем издавна занимались перед лицом бездны, выискивали предзнаменования в природе. Они высматривали свидетельство вердикта милости или наказания, пытаясь осмыслить окружающий мир, который рушился у них на глазах. Осенью 1944 года в судетах появились сообщения о громадном дымном облаке на востоке и окровавленном кулаке, потрясаемом с угрозой. В Нижней Силезии видели, как солнце пляшет и, кажется, в любой момент может столкнуться с землей. Свидетели верили, что мир вскоре погрузится в огонь и тьму. Огненный меч материализовался над богемским лесом. Кто-то наблюдал огромный крест в небесах с полной луной в центре. Во Фризойте в Нижней Саксонии местный житель, наделенный даром предсказателей, имел видение — весь его городок поглотило пламя. Эта апокалиптичность не была беспричинной. Адольф Гитлер отказывался допустить повторение того, что случилось в 1918 году, когда закончилась Первая мировая война, финал которой многие немцы считали позорной капитуляцией. Нацистская верхушка преисполнилась решимости сражаться до самого конца, каким бы он ни был. «Война продолжалась», — пишет историк Ричард Бессель. Не только из каких-то стратегических соображений, но и ради нее самой. Мальчиков-подростков отправляли воевать едва обученными. Старикам и юнцам вручали противотанковые ружья, чтобы они шли защищать родину. Солдат бросали в самоубийственные бои, в которых у них не было шанса на победу. К осени 1944 года на Восточном фронте умирали по 5000 немецких солдат ежедневно. За один лишь январь 1945 года погибли 450 тысяч солдат вермахта, намного больше, чем потеряли Соединенные Штаты и Великобритания за всю войну. И чем дольше немецкая армия пыталась удержать свои все более плачевные позиции, тем более смертельно уязвимым становилось гражданское население перед военными действиями. К весне 1945 года порядка 19 миллионов человек были эвакуированы из городов в сельскую местность, чтобы спастись от бомб, либо бежали на запад от Советского Союза, оккупирующего восточно-германские территории. Среди них было много женщин, которые брели пешком, таща на себе все, что у них еще оставалось, иногда вместе с детьми. Им негде было остановиться, почти нечего есть, и они были совершенно беззащитны перед насилием со стороны местных жителей и вторгшихся военных. По мере ослабления воздушной обороны Германии, союзнические бомбардировки городов стали более интенсивными и губительными. Воздушные налеты теперь достигали юга и востока страны, до сих пор считавшихся относительно безопасными. В феврале 1945 года до 25 тысяч человек были убиты в Дрездене за одну ночь бомбардировок. После этого ничего другого не оставалось, кроме как навалить горы тел на металлические решетки, облить горючим и поджечь. Они горели несколько дней. По мере того, как с Востока надвигалась Красная Армия, ожидание возмездия Советов, расплаты за бесчеловечную политику уничтожения, которую проводили нацисты против Советского Союза, вызывало особую тревогу. Люди судорожно пытались себя успокоить, рассуждая, что, возможно, в итоге все обернется не так уж плохо. Эти наблюдения, записанные анонимным разведчиком в СД в марте 1945 года, особенно поразительны. «Восьмидесятимиллионный народ», — продолжил он, имея в виду немцев, «попросту невозможно истребить до последнего мужчины, женщины и ребенка». Разумеется, советы не могли всерьез взяться за рабочих и фермеров, пустился в рассуждение агент, они нужны в любой стране. Вероятно, кто-то находил утешение в подобных оправданиях. Другие прибегали к спиртному, пользуясь самым ничтожным поводом, чтобы выпить последнюю бутылку, приберегаемую для празднования победы или возвращения мужа или сына. Люди открыто говорили в автобусах и поездах среди совершенно незнакомых попутчиков, о вещах, которые еще несколько недель назад никому и в голову не пришли бы, и в последние дни войны сосредоточивались на практических задачах, откладывая неприкосновенный запас, пытаясь найти места для укрытия или добывая яд, пистолеты и другие средства самоубийства. Стоя перед бездной неведомых масштабов, переполненные ужасом, люди спрашивали себя, что это значит, что Германия проигрывает войну, и какой смысл таится в колоссальном разгроме и разрушении жизни. Или хуже того, понимали, что извлекать из этого нечего. Ощущение, что во всем этом нет смысла, заставляло сотни тысяч немцев испытывать почти физическую боль, писал агент СД. Он слышал, как люди говорили, «Мы не заслужили, чтобы все так обернулось» или «Мы не заслужили, чтобы нас ввергли в катастрофу». В конце концов, разве они не выполняли свой долг? разве не делали то, что им приказывали? Даже в разгар ужасов войны, бомбардировок, бесконечных бессонных ночей, когда горели дома и терялись родные и друзья, разве немецкий народ не доходил до пределов своих физических возможностей в этой войне и не проявлял верность, терпение и готовность к самопожертвованию, невиданные ни для какой другой нации? Всякий раз, когда люди перечисляют свои добродетели и перестают задаваться вопросом об истоках провала, Имеет место теодицея, богооправдание, поиск скрытого смысла событий, первопричин, если непосредственные причины кажутся неудовлетворительными. Когда простые факты не могут ничего прояснить, остаются более глубокие нравственные и экзистенциальные вопросы. «Я пережил уничтожение Гамбурга как зритель, я был избавлен от судьбы участвовать в нем лично», — вспоминал Ганс Эрих Носок. «Я не знаю почему». Даже не могу понять, было ли это привилегией. Когда падали бомбы, носок находился в отпуске в деревне, достаточно близко, чтобы видеть, как разрушается его город, но достаточно далеко, чтобы быть в безопасности. Позднее он будет вспоминать, что обычно испытывал ужасную неохоту покидать дом и попусту тратить драгоценное время по выходным, когда мог бы работать. носок не мог постичь. «Почему именно в тот раз, когда жена Мизи попросила его уехать из города, он ответил согласием? «Не было объяснения тому факту, что я и тогда не ответил. «Нет», — писал он. «Неожиданно на пике хаоса и смерти все закончилось. Там, где когда-то были большие, маленькие немецкие города, на месте жилых кварталов громоздились кирпичи и камни, искореженный обгорелый металл, разбитое стекло и шершавые бетонные плиты». Из окон уцелевших зданий или их каркасов тут и там вывешивались полосы белых простыней, импровизированные флаги капитуляции. Наблюдалась нехватка топлива, продуктов, повсеместный дефицит любых товаров. Деньги стали бесполезны. Свирепствовали болезни, туберкулез, сифилис, дифтерия. Инфраструктура была разрушена, в том числе в результате бомбардировок. Миллионы беженцев находились в стране или пробивались в нее. Одни выжили в концентрационных лагерях, другие являлись бывшими подневольными работниками, третьи бежали от яростного натиска Красной Армии или были согнаны с места бомбовыми ударами. Вскоре в это общество изгнанников планировали влиться миллионы этнических немцев, бежавших или насильственно выселенных из родных мест в Восточной Европе. Сначала оккупационные силы союзников контролировали едва ли не все стороны повседневной жизни, в большом и в малом. Объемы материальных задач были колоссальными. Надлежало расчистить завалы, восстановить проходимость улиц, реконструировать или построить заново железные дороги, мосты, стоки, канализации, школы, больницы и жилые дома. Армиям союзников пришлось выделять ресурсы – топливо, медикаменты, жилье, транспортные средства. Им нужно было кормить огромное и неоднородное население. При всей остроте этих проблем нравственная задача являлась по меньшей мере столь же масштабной – Советские солдаты начали освобождать узников нацистских лагерей еще в 1944 году. То, с чем им пришлось там столкнуться, никто никогда не видел за пределами этой лагерной империи и едва ли могло вместить человеческое воображение. Они нашли кучи костей, пепла, крематории, массовые захоронения, комнаты, полные волосы, обуви, чемоданов и игрушек. Когда несколько месяцев спустя французские, американские и британские солдаты стали освобождать лагеря в западных частях Германии, то обнаружили тысячи больных, голодающих и умирающих людей. Они увидели мертвецов, которые были собраны в огромные курганы или разбросаны по территориям. Джесси Гленн Грей, американский солдат, впоследствии ставший философом, участвовал в освобождении лагеря. «Я сознавал, — писал он, — что меня настиг час истины, который едва ли повторится». Союзники еще до окончания войны начали обсуждать, как осуществить послевоенное правосудие и организовать восстановление Германии. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт согласились, одержав победу в войне, уничтожить нацистскую партию, нацистские законы, организации и институты, полностью устранить нацистское и милитаристское влияние из государственных учреждений, из культурной и экономической жизни немцев. Победители поставили своей целью добиться того, чтобы нацистские организации были распущены, нацистские институты уничтожены, нацистские законы отменены, а сами нацисты лишены должностей, облеченных властью или влиянием. Явление, которое получит название «деноцификация», будет иметь несколько аспектов. Наиболее известны начавшиеся в 1945 году Нюрнбергские процессы, на которых оставшихся в живых лидеров Третьего Рейха, а также военных и чиновников высокого ранга, промышленников и врачей судили за преступления против человечности. Другие меры охватывали намного более широкие массы населения. Союзники провели массовую чистку общественной жизни от всех символов прежнего порядка. Они снесли или взорвали нацистские памятники, сорвали уличные знаки с именами нацистских героев, запретили нацистские праздники и сбили оскорбительные значки и лозунги с фасадов зданий. Они поставили целью при помощи анкет и гражданских трибуналов определить, в какой мере отдельные граждане солидаризировались с гитлеровским режимом и организациями и рассортировать население на пять категорий относительного соучастия. от «освобожден от ответственности» до «виновен в серьезном преступлении». Лица, сочтенные опасными, часто помещались в лагеря для интернированных. Других, чья виновность была оценена как меньшая, отправляли расчищать завалы или смещались с должности, если та являлась государственной. Нормирование продовольствия определялось категорией, к которой относился индивид, и преследовала цель добиться, как пишет историк Элис Вайнрепп, чтобы чем лучше жилось человеку в Германии при Третьем Рейхе, тем хуже он питался после его краха. С самого начала понятия вины и ответственности, осуждения и позора стали фактически синонимами оккупации как таковой. Союзники считали немцев нравственно нечистыми, что и демонстрировали, развешивая изображения убитых людей на деревьях и городских площадях, в сопровождении текстов обвинительного характера, как на плакате внизу «Это ваша вина». Они сгоняли граждан, живших возле концентрационных лагерей, и заставляли хоронить или перезахоранивать мертвых. Они снимали фильмы о том, как освобождают лагеря, фиксируя на пленку места пыток, больных, голодающих и умирающих уцелевших, печи и бараки, бульдозеры, разгребающие исковерканные, истощенные тела в громадные траншеи. Немцев строем водили в кинотеатры смотреть эти фильмы. Это был ритуал укращения гордыни и нравственного возмездия. Иногда солдаты союзников снимали, как немцы входят в темные кинотеатры или сидят там и смотрят фильмы, или отворачиваются, чтобы не видеть, пытаясь оценить их относительные уровни раскаяния, вины или неисправимости. Фотографии и киносъемки, с помощью которых союзники документировали случившееся в лагерях, составили первый эпизод «Деноцификации». Впервые большинство немцев были вынуждены лицом к лицу столкнуться с массовым убийством промышленных масштабов. Среди немцев изначально наблюдалась некоторая поддержка этих мер. Однако уже в 1945 году общественное мнение начало меняться. Деноцификация стала провоцировать приватные выражения недовольства и негромкие требования фундаментальных изменений. Принятие решения о том, к какой категории вины отнести индивида, было неоднозначным процессом. Люди, заподозренные в пособничестве нацизму, не обязательно были виновны в каком-либо конкретном преступлении. И в сущности быстро стало ясно, что попытка удалить из общественной жизни каждого, состоявшего в той или иной нацистской организации, станет серьезным препятствием на пути к восстановлению страны, к запуску механизмов повседневной жизни, к подъему и возвращению экономики в нормальное состояние. Иногда лучшим претендентом для той или иной работы являлся знающий и способный член нацистской партии. Уже в 1946 году процедуры денацификации были переданы местным трибуналам, состоящим из немцев. Процесс все сильнее поражало коррупция, и он развивался на обмане, закулисных сделках, обоюдном подхалимстве и даже откровенном взяточничестве. Бывшие нацисты или симпатизирующие им имели возможность влиять на судопроизводство. Иногда трудно было найти свидетелей. Дела заканчивались переквалификацией из более серьезной категории в менее серьезную. Немцам процесс стал казаться слишком медленным, слишком жестким, слишком мягким или слишком непоследовательным. Они презрительно называли трибуналы фабриками по производству безобидных попутчиков с отмытым добела прошлым. Каждый знал важную шишку, сумевшую вывернуться без потерь, и мелкую рыбешку, которой это не удалось. От какой бы то ни было первоначальной поддержки процесса в обществе ничего не осталось. К 1949 году лишь 17% немцев в американской зоне поддерживали деноцификацию. Однако коррупция была лишь одной из причин сопротивления немцев этой инициативе. Нередко и выживших евреев и оккупантов в равной мере поражал мощный защитный механизм немцев в вопросах вины. Большинство немцев казались в принципе неспособными признать даже малейшую степень противоправности, антисемитизма, преданности нацистскому государству и его политике. Некоторые отрицали реальность преступлений национал-социалистов, утверждали, что все страны творили зло во время войны или возлагали вину на партийную верхушку сс Мотивы узнавать правду были разные. То, что немцы видели, тем более предпочитали постичь в виде плакатов с изображением тяжело больных, предельно истощенных выживших узников и гор трупов, которыми бойцы оккупационных сил увешали их города или при просмотре фильмов о жестокостях, снятых союзниками, то, что они слышали, следя по радио за нюрнбергскими процессами, нередко сильно отличалось от ожиданий оккупантов. Горы тел из разных лагерей выглядели практически одинаково. Пропаганда Третьего Рейха часто использовала те же образы применения насилия против немцев, И у некоторых возникал вопрос, фотографии из каких именно концентрационных лагерей в действительности демонстрируются. Иные жаловались, что сцены в фильмах отредактированы или сфабрикованы, или настаивали на том, что на самом деле они изображают жертв немцев. В результате воспитательные меры союзников, возможно, усилили отчужденность некоторых граждан. Многие немцы были особенно оскорблены следующим фактом. Их... По их же собственному мнению, огульно и незаслуженно обвинили во всех преступлениях, что впоследствии стало известно как коллективная вина. Иными словами, они боялись, что признают виновными всех скопом без учета поступков каждого, что каждый из них лично сделал или не сделал, знал или не знал. Идея коллективной вины вызывала у людей такую тревогу, что ученые уподобили ее травмирующим воспоминаниям. Такое сильное воздействие и культурный резонанс этих воспоминаний возможно коренятся в важном лингвистическом разграничении. В немецком языке слово «вина» – «щульт» – имеет больший психологический вес, чем в английском, утверждал социолог Ральф Даррендорф. Оно всегда несет оттенок непоправимости, чего-то, что невозможно отменить метафизическим страданием. Иначе говоря, такая вина не равна тому, чтобы быть признанным преступником по суду, Она пробуждает трансцендентное чувство смятения, ощущение клейма, делающего своего носителя неспособным к обновлению или спасению. Ученые спорят, действительно ли оккупанты использовали понятие коллективной вины в официальных документах. Более важны, однако, чувство немцев, а также несоизмеримая защита, выстроенная ими против воспринимаемого обвинения, обвинения никем не предъявленного. В этом смысле даже отрицание коллективной вины можно расценивать как важное историческое свидетельство, косвенное или парадоксальное признание ответственности или стыда. Люди так стремительно приходили к отречению от системы или идеологии, которой столь многие отдали себя, свое тело и душу, ради которой пожертвовали почти всем, что в определенной степени это свидетельствовало о мощи психологического рефлексирования, стоявшего за этой защитой. Страх долго не смываемого, даже наследственного, позорного пятна формировал действенное табу. С одной стороны, либеральные гуманисты, например, философ Карл Ясперс и бывшие изгнанники нацизма, такие как Томас Манн, доминировали после войны в публичном пространстве и делали заявления, не только признававшие вину Германии, но даже связывавшие с подобным признанием возможность демократического обновления и трансформации. С другой стороны, верно и то, что неистребимая культура молчания позволила немцам сохранить чувство достоинства. Соблюдать молчание означало оставаться преданным, верным своему истинному «я». Историк Томас Кюно утверждает, что Холокост и военные преступления были настолько токсичными, что связали всех сопричастных в преступное сообщество. Тем не менее... Как бы крепко потрясение из-за катастрофического разгрома, унижение оккупации и страх перед несмываемым пятном вины не связывали некоторых немцев, они же и вставали между ними. Разоблачения продолжились после войны, когда местные жители писали чиновникам союзников доносы на соседей, то ли из искреннего чувства справедливости, то ли чтобы втереться в доверие к оккупантам. Немецких изгнанников и беженцев из Восточной Европы заставили остро почувствовать свое положение чужаков. Пребывающие в огромных количествах в страну, растерзанную войной и нищетой, они были, как правило, нежеланными. Иногда встречали очень недобрые обращения, и сородичи немцы обзывали их паразитами, ворами и иностранцами. Беженцы, многие из которых потеряли даже больше остальных немцев, задавали обескураживающие вопросы. Почему мы лишились всего, не только дома или семьи, но даже родины? Почему мы, но подразумевается не вы, а расплачиваемся за Гитлера? Отчуждением была отмечена и семейная жизнь. Солдаты-мародеры изнасиловали сотни тысяч немецких женщин и девочек практически любого возраста. Поскольку родственники мужчины во многих случаях пропали или погибли в лагерях для военнопленных, у женщин было мало времени прийти в себя после пережитого. потому что им нужно было в одиночку тянуть домашние обязанности. Даже семьи, которым посчастливилось довольно быстро воссоединиться, обнаружили, что жизнь проще не стала. Возвращение мужей домой могло приветствоваться, а могло и не приветствоваться. Некоторые возвращались и избивали жен, или видели, что дети их не узнают. Одни вернулись без рук или ног, слепыми или глухими. Кто-то был нетрудоспособен. Третьи мучились кошмарами, вспоминая, что совершили или повидали. Отречения и замешательства сопровождались имплицитными вопросами вины. «Снится мне все это, что ли?» — шептал своему психиатру после войны бывший солдат. «К чему все эти жертвы и утраты? всё напрасно!» Противодействие денацификации в западных зонах Германии со временем усилилось. Те, кто подверглись этому процессу, жаловались на произвольность сроков интернирования, неравные пайки и чувство, что иные, погрязшие в грехах сильнее других, несли меньшее наказание. К 1949 году многие требовали полного отказа от денацификации. Все чаще раздавались голоса за нечто большее, всеобщую амнистию, полное списание преступления эпохи нацизма. При такой амнистии, надеялись многие, данные о подвергшихся денацификации будут уничтожены. В мае 1949 года была принята Конституция Новой Федеративной Республики Германия, основной закон и создан парламент Западной Германии Бундестаг. Впервые с сначала оккупации немцы в западных зонах получили определенную власть над собственными законодательными и другими мероприятиями. Страна стала полностью суверенной лишь в 1955 году. До того оккупационный статут от сентября 1949 года оставлял верховную власть за западными странами в вопросах, касающихся экономической жизни, внешней политики, торговли и военной безопасности Западной Германии, а значительно иностранное военное присутствие сохранялось в стране еще несколько десятилетий. Однако, когда текущие правовые и политические вопросы были вновь переданы в руки немцев, поддержка амнистии переросла в заметную политическую силу. Ряд земель Германии рассматривали собственные планы амнистии, надеясь в то же время на широкомасштабное на федеральном уровне помилование. В ходе парламентских дебатов по этому вопросу В декабре того же года законодатели жаловались на массовое смятение, охватившее страну в то время. Они говорили о пережитых апокалиптических годах и периоде зла, через которое прошла нация. Смятение, апокалипсис и зло, имевшееся в виду, это не беззаконие гитлеровских лет. Они подразумевали испытания последующего времени, годы оккупации и денцификации. Всеобщая амнистия, узаконенная, наконец, в последний день 1949 года, распространялась на похищение людей и причинение телесных повреждений, деяния, направленные против жизни, а также кражи и повреждения имущества, совершенные против евреев, например, во время «Хрустальной ночи». Жители Западной Германии, независимо от политических пристрастий, поддержали амнистию. Даже политические партии, противостоящие нацизму, многие члены которых заплатили за это противостояние жизнью. Почему? Почему политики, несмотря на воззрение и собственный опыт в период Третьего Рейха, разделяли общее чувство необходимости, если применить формулировку, изобретенную одним парламентарием в ходе дебатов по поводу амнистии, «прикрыть прошлое забвением»? Разумеется, здесь присутствовали определенные политические соображения, но, что более важно, как доказал историк Норберт Фрай, амнистия подарила всем жителям Западной Германии полный разрыв с прошлым и былыми преступлениями не только в юридическом, но и в психологическом смысле. К началу 1950-х годов протестантский еженедельник «Крист энд Уорлд» обратиться к Федеративной Республике Германия с призывом еще больше расширить предоставляемую амнистией защиту по сравнению с гарантиями, данными в декабре 1949 года. Лишь еще более всеобъемлющее списание былых долгов могло бы покончить с гражданской войной, по выражению журнала, назревающей в Западной Германии. Эта гражданская война проявлялась, поясняли редакторы, «Постоянно присутствующие возможности споткнуться о какого-нибудь знакомого, соседа, сослуживца или бывшего единомышленника, решившего донести властям о твоей былой политической жизни, о том, что ты сделал в самом недавнем прошлом. Пока эта неприятность не устранена подлинной и широкой амнистией, в нашем обществе никогда не будет мира», — предупреждал Кристен Дуорлд. В первые послевоенные годы духовенство отмечало, по его же выражению, фантастический апокалиптизм, пронизывающий массовую культуру, и призывала паству сохранять верность истинной библейской эсхатологии. Немалое число видений было проникнуто страхом возмездия и наказания или требованием искупления. В католической Баварии лозоходец копатель колодцев Алаис Ирльмайер во время войны приобрел среди местных жителей специфическую славу, успешно предсказывая, куда упадут бомбы и как от них спастись. После войны стала востребована его способность описывать судьбу пропавших людей в загробной жизни. Если мертвые прихожане в его видениях поворачивались спинами к алтарю, он знал, что они в чистилище или прокляты. В 1947 году Леон Харт, астролог и телепат, появился перед огромной толпой собравшихся в мюнхенском отеле «Регина Паласт» с предупреждениями, что политическая и экономическая ситуация будет очень мрачной, если не состоится духовное возрождение человечества. «В наших силах сделать небеса или ад реальностью», — сказал Харт. Тем временем редакторы журнала «Дер Руф», посвященного вопросам культуры и литературной критики, сетовали на приходившие к ним горы статей и писем от целителей всех мастей, заявлявших, что способны решить практически любую послевоенную проблему, от коллективной вины до колорадского жука. Один, называвший себя специальным консультантом по культурному восстановлению, религиозному и политическому согласию и всем сопутствующим жизненным и нравственным вопросам, объяснял экстремальную засуху и вызванные ею лесные пожары 1947 года тем, что психическое истощение немцев неуклонно усиливается. В начале 1949 года волна новых настойчивых слухов о небесной расправе и земном бедствии внезапно захлестнула западную часть оккупированной Германии. Разносимые газетами и молвой, они предупреждали, что зло множится, и пророчили расплату и хаос. Распространялись зловещие домыслы. Скоро мир будет поглощен наводнениями или расколется надвое. Планета Земля будет уничтожена атомной войной или самолетами со смертоносными лучами. Звезды столкнутся, и их части упадут на Землю, вызвав цепную реакцию, которая уничтожит мир. Самым ужасным было пророчество о снеге, таком густом и непроницаемом, что погребет под собой все живое. Слухи являлись важнейшей формой коммуникации для немцев, пытавшихся разобраться в том, что творилось во время катастрофического завершения войны. Кроме того, люди поручали ясновидцам, хиромантам и нумерологам помочь им понять происходящее, уберечься от падающих бомб, узнать, что случилось с пропавшими близкими и выяснить духовную судьбу тех, кто погиб. Однако новая мощная волна слухов о конце света накатила на фоне очевидных признаков восстановления. К 1949 году завалы были разобраны, а груды камней и щебня по большей части свалены в колоссальные насыпи на окраинных городов или на задворках тщательно расчищенных улиц. Открывались восстановленные или заново отстроенные школы и университеты. Образовывались новые демократические политические партии. Возобновилось транспортное сообщение. В 1948 году в западной оккупационной зоне была введена новая валюта, немецкая марка, с целью положить конец незаконной торговле и стимулировать экономику. Благодаря надежной денежной единице в обращении товары быстро вернулись на полки магазинов, а журналы и газеты в киоске. Жизнь налаживалась. Что же вызвало столь резкий повторный всплеск перешептываний о неминуемой катастрофе и смерти почти через четыре года после войны, а также после большого взрыва денежной реформы, которая во многих курсах ранней истории ФРГ считается основополагающим моментом перехода от послевоенной обстановки к восстановлению и демократическому обновлению. Задача проследить источники такого эфемерного явления, как слух, по всей видимости, выходит за пределы возможностей историка. Однако содержание пророчества «Конце света» в 1949 году говорит о том, что несмотря на постепенное улучшение условий жизни, ясность по многим самым насущным на тот момент вопросам не была достигнута. Будущее виделось не только безрадостным, но и полным духовной опасности. Мы хоть что-то знаем об этих слухах лишь потому, что один человек не пожалел времени изучить их и опубликовать результаты. Ученый Альфред Дик занимался доисторическим периодом, этнологии и фольклором. За своим столом в университетском Геттингене Дик фиксировал каждый слух, помечал, как он распространялся и кратко описывал удивительные трансформации, происходившие с ним в процессе многократного пересказа. Ученый размышлял о социологии слухов, кто какого рода историю передавал и кому, было ли это сказано женщиной-мужчине, лавочником-ученому или горожанином-фермеру. Росказни всплывали в самых разных местах, отметил он, в промышленных городах, торговых и университетских центрах, в старинных католических городках и протестантских деревнях. Однако Дик обращал особое внимание на слухи, возникавшие возле Гётингена и в регионе вокруг Ганновера. Он слышал самые невероятные вещи на улицах и читал еще большую дикость в газетах, например, о том, что его паникующие сограждане тратят последние деньги на спиртное или массово принимают христианство и крестятся. Другие, шептались люди, в ужасе бегут в горы или совершают самоубийство. Погружение немцев на дно мрачных настроений в 1949 году было, можно сказать, проектом, словно специально созданным для Альфреда Дика. У него был нюх на все сверхъестественное и потустороннее. Еще подростком он перевел на немецкий и опубликовал «Принцессу Марса» Эдгара Райса Берроза. В 1930-х годах написал диссертацию о болотных людях, Останках главным образом людей Железного века, сохранившихся без доступа воздуха в трясинах Северной Европы. Многие из них погибли насильственной смертью и могли быть жертвами, пострадавшими от рук других людей. В начале войны Дика отправили на фронт, где ученый был ранен и попал в лагерь для военнопленных. Он понимал, что такое крушение и гибель. Хотя в дальнейшем Дик много публиковался по разным темам, Его научная карьера после 1945 года так и не восстановилась. По его собственной оценке, он вышел из войны на 80% поврежденным человеком. Дик относительно мало вникал в истинную сущность слухов, которые записывал, или в анализ их эмоционального или религиозного резонанса, а предпочитал просто каталогизировать их появление и трансформацию. Однако он высказал мнение о том, что именно вызвало панику, охватившую многих его сограждан. За четыре года оккупации, признавал Дик, настроения в стране стали мрачными, упадническими и тревожными. В этом он винил оккупантов. Его жалобы были многочисленными и конкретными. Дик ругал союзников за то, что те не предложили убедительной замены громадной вере немцев в Гитлера, словно это была их обязанность. Он отвергал многие аспекты политики оккупационных властей, например, демонтаж, Упразднив армию страны, союзники приступили к свертыванию отраслей промышленности, которые могли бы осуществлять производство вооружения. Демонтировались заводы, добытые ресурсы вывозились в качестве репарации. Дик проклинал оккупантов из-за запрет торговли со странами, имеющими избытки продовольствия, в то время как немцы, отмечал он, голодали. Он с удовлетворением наблюдал за эскалацией напряженности между американцами и Советским Союзом. К тому же Дик был убежден, всевозможные безвкусные и извращенные продукты американской популярной культуры, например, радиопостановки, заполнившие эфир того времени, замещают ужасом немецкое почтение к величию жизни и смерти. Он обвинял и немецкие газеты, оккупанты строго контролировали прессу после краха Третьего Рейха, и чтобы публиковаться, нужно было запросить и получить лицензию. Однако после денежной реформы 1948 года распределение бумаги уже не нормировалось. Новые газеты появлялись как грибы, вспоминала статья в Foreign Affairs от 1954 года. С начала 1949 года до середины 1950 их число увеличилось со 160 до 1000. Бурное развитие послевоенных новостных источников создала высококонкурентную среду, причем, по мнению Дика, жаждавшую сенсации. То, что печатают некоторые газеты, замечал он, можно расценить как гадание наряду с новостями или даже гадание, поданное как новости. Дик ссылался на заметки о громадном смещении земной оси, а также намеки на то, что деятельность на Южном полюсе приближает новый потоп. Действительно, пророчество о близящемся конце появившиеся в 1949 году, возникли изначально из слухов, а затем усилились и дополнились газетными публикациями. Одни журналисты гонялись за сенсациями, другие с тем же усердием подшучивали над населением, которое сами и будоражили. «Апокалипсис!» — кричал один заголовок. Другие предупреждали, 17 марта миру придет конец, или весьма проницательно замечали, «Семьи хотят быть вместе, когда настанет конец света». Мюнхенская «Зюддойче Цайтунг» сообщала о подготовке к неотвратимому концу света. Мясники якобы отдавали мясо даром, попрошайки вдруг стали грести деньги лопатой, и множество бывших нацистов снова видели надевшими эмблемы своей партии. Страшилки о надвигающейся буре были похожи просто розыгрышем, над которым предлагалось посмеяться, во всяком случае для прессы. Между тем Дик слышал, как люди повторяют все услышанные ими пророческие высказывания, хватаясь за малейшие предзнаменования. Раз появившиеся в газетных репортажах эти обрывки информации проделывали обратный путь в слухи, чтобы снова всплыть в газетах уже по-новому, мрачные пророчества совершали полный оборот. Предложенные Диком объяснения зловещих сценариев, циркулировавших в его стране, по сути не помогают нам понять, почему через 4 года после завершения войны на истребление немцы, жившие в западных оккупационных зонах, стали ждать конца света. Конечно, мог сыграть свою роль начинающийся конфликт с СССР, Советский Союз усмотрел угрозу во введении в 1948 году новой немецкой марки и в июне того же года ответил перекрытием доступа по земле и по воде в Берлин, бывшую столицу Германского рейха, которую четыре силы оккупировали совместно. Блокада, в свою очередь, привела к организации Берлинского воздушного моста. Союзники совершили тысячи авиаперелетов, снабжая город по воздуху. Это был переломный момент начального периода Холодной войны. Однако к тому времени, когда Дик предпринял свое исследование, воздушный мост действовал уже несколько месяцев. Да и в любом случае сам ученый едва ли считал его фактором. Для него все эти росказни и предсказания были свидетельством более общего нервного кризиса, по его же выражению, слишком доверчивых и легко пугающихся людей хрестоматийным примером массового психоза. Он помнил, какие дикие слухи сопровождали в 1940 году отторжение Германии во Францию. К тому же совсем недавно, в феврале 1949 года, в Эквадоре массовая паника вылилась в бунты после трансляции по радио Кито романа «Война миров на испанском языке». Рутинное описание дико массового психоза не признавало или не могло признать, что этот нервный кризис послевоенной Германии плохо поддавался обобщению и имел несколько причин. В конце концов, слухи свидетельствовали о страхах быть проклятым или наказанным, о том, что поглощало мысли людей с последних лет войны. В этом смысле апокалиптические сообщения 1949 года становятся важным историческим свидетельством. Если вчитаться в то, что присутствует в этих свидетельствах между строк, обращая внимание не только на то, что источник говорит нам прямо, но и на то, что подразумевается – Сразу цепляешься за постоянно повторяемое уверение Дика, что его соотечественники и соотечественницы считали себя практически неповинными и лишь в минимальной степени ответственными за последствия войны. Преступления Третьего Рейха, о которых почти никто ничего не знал, писал он, противоречий действительности почти не являлись предметом разногласий. Большинство людей, по его наблюдениям, продолжали верить, как верили многие годы, что Вторая мировая война стала в большей или меньшей степени продуктом Первой мировой войны, навязанной Германией известными американскими финансовыми кругами, то есть евреями. Дик утверждал, никто ничего не знал о преступлениях нацистов. Кроме того, многие его сограждане продолжали верить, что евреи несут ответственность за войну, разгром Германии и ее послевоенные невзгоды. Серьезная задача вскрыть эти вереницы вымыслов и умолчаний не в последнюю очередь потому, что предложенное Диком объяснение внезапного всплеска апокалиптического страха сразу сменяется утверждением, что никто не чувствовал ответственности за войну или ее последствия. Даже предполагая, что его сограждане ощущали себя невиновными, Дик игнорировал определенные выводы из собственных открытий. Например, согласно некоторым записанным им слухам, Только грешникам предстояло утонуть в грядущем потопе. Другие предсказывали, что выживут лишь дети до двух лет, по-настоящему невинные. Утверждалось, что ангелы позаботятся о детях, оставшихся после уничтожения мира. Эти предсказания, как и те, что иногда циркулировали во время войны, больше сосредоточивались на суде и наказании, проклятии и вине, ужасах, которые, по убеждению Дика, никого особенно не беспокоили. Похоже, не все были столь же оптимистичны. Апокалиптизм 1949 года показывает, как чувство вины и даже ее резкое отрицание в сублимированных формах проложили себе путь во многие измерения послевоенной жизни. Некоторые люди допускали возможность вселенского гнева или испытывали экзистенциальную тревогу. Витало чувство неловкости, от которого нелегко было избавиться. В тот памятный день в Лемгу чей-то голос заявил, что немцам следует ждать Божьего гнева за то, что они послали на смерть остававшихся в городе старых евреев. Кто-то впоследствии вспомнил об этом, однако люди могли чувствовать себя виноватыми и из-за того, что проиграли войну и увидели, что все их жертвы ни к чему не привели, не было ли поражение само по себе грехом. Апокалиптическое мышление часто ассоциируется с кризисом, но мыслить апокалиптично не значит просто мыслить в понятиях катастрофы. Апокалипсис означает раскрытие, как при демаскировке вида, спрятанного за завесой, взгляд на трансцендентную истину. Здесь мудрость говорится в Откровении. Откровение, глава 13, стих 18. Апокалипсис — это о знаках, но также и об интерпретации. об экзегезе знаков. И в иудейской, и в христианской пророческой традиции апокалипсис обещает финальное воскрешение, новую эру чистоты для избранных. На вопрос взыскующего «что станется с нами», имеется в виду с немцами, уже упомянутый баварский ясновидец Алоис Ирльмайер предсказал сожжение церквей и убийство многих священников. Затем, однако, как сообщило ему видение, папа римский коронует трех королей, Всем будет хватать пищи, и люди станут возделывать столько земли, сколько пожелают. Климат станет теплее, баварцы начнут выращивать виноград и тропические фрукты. Толкование знаков необходимо, чтобы знать, кто будет избран в насельнике искупленного и счастливого рая тропического садоводства, а кто проклят и какая космическая битва за этим последует». Слухи о грядущем Армагеддоне в 1949 году заключались именно в таком поиске – ясности и понимании, когда вокруг царят смятение и непредсказуемость. Подходит ли мир к концу, выживет ли кто-нибудь? Эти вопросы, возможно, не были на уме у каждого в те годы, но многие лежали ночами без сна, одолеваемые мрачными мыслями, представляя невообразимое. «Ситуации в мире тревожит меня, все выглядит беспросветным», сказал один человек сотруднику, проводящему опрос общественного мнения. Другие респонденты того же исследования отвечали, что, ложась спать, думают об утраченной родине, погибших родственниках или тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Они беспокоились из-за денег, работы, здоровья и потери сбережений, беспокоились из-за чужаков, из-за цыган, слово, обозначавшее в данном случае практически любых иностранцев и преступлений. «Я все время боюсь», – сказала одна женщина, – «но сама не знаю, чего». Откуда любой человек мог узнать, кому можно доверять? «Нам, жителям Германии, довелось жить во времена, когда большинство людей уже не знают, что правда, а что ложь», заявила таинственная группа из Касселя, называющая себя «Союз воинствующих противников нигилизма», на печати которой изображался Геркулес, убивающий Гидру. Когда в 1949 году в ходе социологического опроса выясняли, какие намерения, добрые или злые, имеют большинство людей, лишь треть респондентов выбрала первый вариант ответа. Неудивительно, что люди продолжали высматривать знаки в небесах. Если не в небесах, то хотя бы в заголовках газет. Альфред Дик продолжал свое исследование, отметив новый всплеск слухов о конце света ближе к февралю 1949 года. Последним днем человечества на Земле, согласно массовым пророчествам, должно было стать 17 марта. Вероятно, рассчитывая извлечь из этого момента выгодный для себя драматический эффект, северо-западное немецкое радио транслировало пьесу, в которой миру угрожал громадный метеорит. Если этот момент сколько-нибудь напоминал, как в 1938 году орсон Уэллс читал по радио «Войну миров» американской аудитории, то следует отметить, очень многие слушали тогда пьесу «Затаив дыхание».